Глава двадцать девятая Айви Скарлет! Я бежала. Я кричала и не могла сдержать слез. Скарлет, Моя сестра!» Ее одежда почернела от огня. Кончики волос обгорели. «Нет! Я не хочу! Не могу опять потерять ее!» Я перевернула сестру на спину, потрясла за плечи. Скарлет, Очнись! Очнись!» Прошло несколько секунд, каждая из которых показалась мне вечностью. Потом сестра запрокинула голову и закашлялась. В голове у меня эхом отдавался колокол пожарной тревоги, который включила Ариадна. Несколько девочек окружили нас на усыпанной гравием дорожке, смотрели, перешептывались. «Отойдите! Брысь!» — скомандовала Ариадна, отгоняя их. «Учитель! Нам нужен кто-нибудь из учителей на помощь!» Скарлетт продолжала кашлять, а потом неожиданно открыла глаза и спросила, жадно глотая свежий воздух. «Что? Что случилось?» «Ах, Скарлет, Это было все, что я смогла сказать, прежде чем обнять сестру. «Полегче», — пробормотала она, и я отпрянула назад. Вся передняя часть моего пальто после этого объятия стала черной от сажи. На ступенях школьного крыльца появилась могучая фигура классной дамы. Одной рукой она придерживала у горла толстый домашний халат, в волосах у нее торчали бегуди. Я позвонила в пожарную часть, громко пробасила она. Сохраняйте спокойствие, девочки, сохраняйте спокойствие. Собирайтесь в группки, так легче будет согреться друг от друга. Все выскочили по тревоге в ночных рубашках, и на секунду я забыла о том, как замерзла сама. Классная дама начала собирать девочек и позвала себе на помощь двух оказавшихся на месте старост, Морин и Летти. Я увидела, как к ним начала пробираться Ариадна. Ты встать сможешь? — спросила я у Скарлет. «Попробую», — ответила она и вытерла лицо обгоревшей тряпкой, которая когда-то была ее шарфом. Сквозь толпу к нам притолкнулись Надия и ее старшая сестра Мина. Я вопросительно взглянула на Мину. «Позволь нам помочь», — сказала она. Я кивнула, и Надия присела на корточки рядом со мной. Она взяла Скарлет за одно плечо, я за второе, и вместе мы подняли ее на ноги. Вновь появилась Риадна. Причем не одна, а вместе с классной дамой и медсестрой Глэдис. «Вот», — сказала Ариадна, — «мне кажется, она надышалась дымом». Сестра-хозяйка и Глэдис переглянулись, подумав, очевидно, об одном и том же. Почему Скарлет оказалась так близко от огня, и что она делала в библиотеке посреди ночи? Впрочем, если они и думали об этом, вслух пока ничего не произносили. А подошли и перехватили Скарлет у нас с Надией. Мне очень не хотелось оставлять сестру, но я знала, что должна это сделать. Медсестра накинула на Скарлетт одеяло, а я отошла в сторону, где меня за руку схватила Ариадна. С ней все будет в порядке. Я тоже надеялась, что с моей сестрой все будет хорошо. Но сейчас меня волновал и другой вопрос. Куда делись Вайлет и Роза? Я не видела, чтобы они выходили из школьного здания, хотя, конечно, могла и пропустить их в толпе девочек, выходивших на улицу. Но если Вайолетт и Роза вышли вместе со всеми на улицу, то почему я сейчас их нигде не вижу?» Послышался приближающийся звон колокола пожарной машины. Я повернулась к Скарлетт, которую, подхватив под руки, уводили в сторону сестра-хозяйка и медсестра Глэдис. они выбрались?» — негромко спросила я. Скарлетт утвердительно кивнула. «Слава богу!» Колокол звонил все громче и громче. Вот уже показалась и сама пожарная машина. Она подкатила к школе, скрипя шинами по засыпанным снегом гравийной дорожке. Мощная, ярко-красная, блестящая, с прикрепленной громадной раздвижной лестницей. Вдоль обоих открытых бортов машины на скамейках сидели пожарные в серой униформе с позолоченными пуговицами и в светлых металлических касках. Спрыгнув на землю, они стали перекрикиваться, указывая на восточное крыло школы. Стекла в окнах библиотеки полопались от жара, и сквозь них валил густой дым. «Назад! Все отойти назад!» — крикнула сестра-хозяйка. Мы все отошли в сторону и стали наблюдать за работой пожарных. Сняв прикрепленный к боку машины серый пожарный шланг, они развернули его и начали качать воду, которая, сверкающей аркой взлетев в воздух, упала прямо в лишившиеся стекол окна. Несколько пожарных надели противогазы и побежали внутрь школы с ведрами воды в руках. «Директора уже позвали», — сказал кто-то рядом со мной. Я обхватила себя руками за плечи. От упоминания о директоре мне вдруг стало еще холоднее. Я уже не чувствовала ни рук, ни ног, зубы непрерывно стучали. Меня тесно обступили другие ученицы, но от этого не становилось ни капельки теплее. Радовало лишь то, что Скарлетт постепенно приходила в себя. Ровно дышала, почти перестала кашлять. В глазах появился знакомый блеск. Медсестра сказала, что уже позвонили доктору, и он вскоре приедет, чтобы взглянуть на Скарлетт. Ни медсестра Глэдис, ни классная дама до сих пор так и не спросили, как моя сестра оказалась в охваченной огнем библиотеки. Появилась миссис Найт. Сказала. «Сейчас мы пойдем в вестибюль девочки», И будем оставаться там, пока пожарные не справятся с огнем. Проходите внутрь парами и поживее, пожалуйста. В вестибюле нас уже ждали. Школьный персонал раздавал нам одеяло, протягивал кружки с горячим чаем. Все еще продолжая дрожать, мы, укутавшись, усаживались прямо на полу. В вестибюле стояла удивительная тишина. То ли было слишком холодно, чтобы болтать, то ли просто никому не хотелось разговаривать, не знаю. Первая нарушила тишину орядно. «Как ты, Скарлет? шепотом спросила она. «Нормально, хорошо», — ответила сестра, но я уловила в ее голосе нотку страха. И мне показалось, что я догадываюсь, чего она боится. «Где директор?» — в полголоса пробормотала сестра-хозяйка, обращаясь к миссис Найт. Я услышала ее только потому, что стояла почти рядом с ними. Не знаю, по телефону он не отвечает, Но Глэди сказала, будто мельком видела его. «Вскоре должен быть», — ответила миссис Найт, хотя и без особой уверенности в голосе. А спустя пару секунд директор как раз возьми и появись. Подгоняя перед собой Вайолет и Розу, он тяжелыми шагами пересек вестибюль и, остановившись рядом с миссис Найт, грозно пророкотал. «Я обнаружил вот этих двух нарушительниц порядка», Они пытались спрятаться в коридоре. «Матерь Божья!» — ахнула миссис Найт. Присмотревшись к Розе, она спросила. «Простите, мисс, я вас знаю. Вы учитесь в нашей школе?» Роза отрицательно покачала головой. «Это моя подруга!» — яростно взвинтилась Вайолет, но тут же закашлялась долго и мучительно, почти не уступая в этом самому мистеру Бартоломью. «Она не из наших, сэр?» тихо сказала миссис Найт. «Откуда она взялась?» Вайлет плотно сжала губы, не желая отвечать на этот вопрос. Роза, как вы понимаете, тоже промолчала. «Они обе в саже», — прорычал директор. «Должно быть, это и есть те преступницы, которых мы разыскиваем!» Скарлетт плотнее завернулась в одеяло и наклонила голову так, чтобы он не мог увидеть ее лицо. «Мне же укрыться было нечем». Оставалось надеяться, что от моей одежды не слишком сильно несет дымом. «Преступницы?» — переспросила медсестра. «Вы думаете, что они нарочно подожгли школу?» Мистер Бартоломью нахмурился, но ничего не сказал. Но и отпускать Вайолет и Розу он не собирался. «Это мог быть и несчастный случай, разве нет?» — продолжила медсестра Глэдис. «Я должна осмотреть этих девочек и убедиться, что с ними все в порядке». В вестибюль вошла мисс Финч. «Все живы!» — тревожно воскликнула она. Директор тяжело из-под лобья посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Вайолет и Розу. «Присмотрите за этими двумя, мисс Финч, и выясните, кто эта девочка». «Все пропало!» — прошептала Скарлет. «Что?» — переспросила я, наклоняясь ближе к сестре. Вайолет и Розу поймали. С этим не поспоришь. Библиотека сгорела. Тоже верно. Однако... Однако шанс спастись у нас оставался. Они не смогут доказать, что мы каким-то образом причастны к этому пожару. «Лестница!» С отсутствующим видом ответила Скарлетт. Лестница сгорела. И теперь все пропало. Стена с надписями. Красная книжечка шепчущих. «Гадство!» С чувством сказала стоявшая рядом... И слышавшая наш разговор рядно. Мы сидели, понурив головы, пока вместе с иголочками понемногу возвращалась чувствительность в замерзшие пальцы рук и ног. Я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Тем временем директор длинно хрипло прокашлялся и громко объявил. «Девочки, я надеюсь, что пожар вскоре будет потушен, и вы сможете вернуться в свои комнаты». «Завтрашние уроки отменяются, потому что будет расследоваться это этот чудовищный хулиганский поступок». «Нет, преступление!» По вестибюлю пополз удивленный шепот. «Тихо!» — сказал директор, и в мгновение ока восстановилась мертвая тишина. «Я хочу сразу внести полную ясность», — продолжил он и его лицо сделалось таким зловещим, что у меня перехватило дыхание. Если окажется, что кто-то из вас был причастным к этому пожару, виновница будет немедленно отчислена из школы. Скарлетт приподняла бровь, и я была уверена, что в эту секунду она всерьез подумала о том, что, в принципе, совсем неплохо, если тебя просто возьмут и вышвырнут из этой проклятой школы. Соблазн Без особого труда покинуть это милое местечко был, разумеется, велик, но с другой стороны мы так близко подошли к тому, чтобы больше узнать о нашей дорогой маме и ее участии в тайной организации шепчущих, что, пожалуй, покидать замечательную руководскую школу еще рано.